и упадет вниз, в смерть. Она перелетела через парапет. Приземлилась на крышу, но не удержалась на ногах и больно опрокинулась на спину, достаточно сильно, чтобы ушибиться, и не очень сильно, чтобы что-нибудь сломать. Когда она встала на ноги, то увидела невдалеке заброшенную клетку для голубей. Голубятни на крышах домов не были в диковинку в этом городе. Клетка была небольшой, метра два длиной, ею давно не пользовались, и уже через пару лет она обещала превратиться в кучу хлама. «Мост! Слушай, я нашла мост!» — закричала она Джеку. Ребекка заторопилась к находке и смела снег с крыши клетки. Стал виден хороший толстый кусок фанеры метра два в длину. На такую дачу она и не надеялась. Теперь не нужно составлять переправу из досок. Фанера, покрытая краской в несколько слоев, неплохо сохранилась и казалась достаточно плотной не только для того, чтобы выдержать детей, но и Джека тоже. С одного бока клетки отошла стенка, и это было как нельзя кстати. Ребекка смахнула остатки снега с крышки клетки, подцепила ее со свободной стороны и силой потянула вверх. Несколько гвоздей сдались сразу – Сами вылетели из гнезда, а другие шляпками прошли сквозь фанеру, оставшись на своих местах. За считанные секунды Ребекка справилась с задачей, в руках у нее был крепкий лист фанеры. Она подтащила его к парапету. Оставалась проблема наведения моста. Если бы она сразу подняла лист на парапет, пытаясь передать другой его край Джеку, а ветер подхватил бы фанеру и, вырвав из ее рук, поднял в воздух, как воздушного змея. Пришлось дожидаться, пока ветер хоть на секунду стихнет. Уловив момент, Ребекка подняла импровизированный мост, торопливо уложила один его конец и протолкнула к протянутым рукам Джека. А ветер тут же налетел снова, но мост уже стоял. Теперь оба они держали фанеру с двух концов, и никакой, даже самый мощный его порыв, не сдвинул бы ее с места. Пенни отправилась в путешествие первой, чтобы подать пример брату. Она проползла по фанере на животе, цепляясь руками за края. А воодушевленный увиденным, Дэви спокойно повторил ее путь. А Джек перебрался последним. Когда он находился на мостике, некому было придержать его дальний конец. Но Джек своим весом прижал его к обоим парапетам. При очередном затишье он покинул фанерный лист и помог Рябике перетащить его на их сторону. «Что теперь?» спросила она. Теперь надо уйти от них еще дальше. Используя ту же фанеру и тот же маневр, они перебрелись на крышу следующего дома, затем еще на одну, другую, третью. Шестое здание было значительно выше предыдущих, и их высотный вояж вынужденно подошел к концу. Гудели руки, натруженные тяжелым куском фанеры спасительницы, которые не таскали с собой. Когда они были на крыше пятого дома, Ребекка перегнулась через парапет и посмотрела вниз с высоты четвертого этажа. На улице было достаточно светло, горели два фонаря на углах квартала и еще один посередине. Кроме того, падал свет из окон первого этажа. Она не увидела внизу ни души. Везде только снег, в сугробах, на земле, в воздухе, где он напоминал призраков в белых балахонах. Может быть, гоблины и притаились где-то в тени, но тогда Ребекка все равно увидела бы их полыхающие огнем глаза. Такое не спрячешь. По зигзагам пожарной лестницы Джек спускался первым, останавливаясь на каждой площадке, чтобы подождать до пенни и пени. Он был готов подхватить детей, если бы кто-то из них оступился на скользких от снега и льда ступеньках. Ребекка спускалась последней. На каждой площадке она останавливалась, чтобы посмотреть на улицу, нет ли там этих ужасных существ, не бегут ли они через сугробы к основанию лестницы. Оказавшись на земле, они сразу же побежали в сторону от кирпичных домов, перекрестку дорог. Добравшись до него, свернули с третьей авеню, сменив бег на быстрый шаг, двигаясь к центру города. Никто их не преследовал. Никто не нападал на них из темных подъездов, мимо которых они проходили. Впервые они почувствовали себя в относительной безопасности, но одновременно с этим возникло ощущение того, что они одни во всем городе, словно это был город, переживший судный день. Ребекка никогда раньше не видела такого сильного снегопада.